Содержание Лев Додин, Олег Дорогой Статьи Александр Свободин, он тревожил мне душу Андрей Караулов, Ленинград Марина Дмитревская И заходит солнце Наталья Казьмина и один в поле воин Татьяна Москвина, вредный человек Григорий Заславский, плюс семьдесят минус десять. Воспоминания. Лев Додин, счастливее меня человека нет. Вадим Абдрашидов, прибытие поезда. Владимир Малков, как хорошо мы молчали. Эдуард Кочергин, из иных измерений. Наталья Тиникова, вещи Олег, Анастасия Вертинская, несколько слов в защиту актерской чести, Михаил Казаков из актерской книги, Олег Меньшиков, камертон, Александр Горбунов, футбольные фрагменты, Леонид Хейфец, маскарад, трагедия финала. Юрий Борисов. Отзвучья земного. Интервью. Из дневников. Юрий Борисов. Олег Борисов. Прямая речь. Интервью. Скажите, принц. Диалог о мастерстве. Быть честным в жизни и в искусстве. На острие жизни. 32 ответа на 33 вопроса. Актер месяца Олег Борисов. Нет покоя в душе артиста. Олег Борисов. Мир Достоевского неисчерпаем. Олег Борисов. Верю в молодых. Олег Борисов. Без компромиссов. Фиалка и тиран. Люблю не случайных зрителей. Наш козырь — пиковая дама. Олег Борисов. В моей жизни ничего не было просто. Неудобный человек. По гамбургскому счету. Из дневников. Мозаика. Роли Олега Борисова. Коротко об авторах. Конец содержания.